В Испании, ну или в Кадисе, теперь символизирующем ее, отныне есть Конституция. Сегодня утром состоялось ее провозглашение, и ни погода не смогла омрачить торжество. Памятую, что французская артиллерия с недавних пор бьет по городу не в пример чаще и точнее, нежели раньше. Возникли совсем небеспочвенные опасения, что неприятель постарается принять в праздновании посильное участие. И потому благодарственный молебен и церемонию из кафедрального собора перенесли в церковь Кармен на Аламеде, куда бомбы пока куда не долетают, и где восторженная толпа весь город без различия сословий и состояний высыпал сегодня на улицы, стойко и терпеливо выдерживала нистовые порывы ветра, беспощадные струи дождя, не дрогнув и после того, как внезапно повалилось никому, впрочем, не причинив вреда, старое дерево. И это происшествие не только не обескуражило горожан, но и подбавило им воодушевления. Над Кадисом плывёт колокольный звон со всех церквей, а залпом артиллерийского салюта, гремящего с площади и с кораблей на рейде, отвечает грохот неприятельских батарей на другом берегу бухты. Ибо сегодня 19 марта 1812 года французы празднуют тезоименитство короля Жозефа I Бонапарта. Сейчас во второй половине дня торжества идут своим чередом и за ранее расписанным порядком. И Рухелио Тисо на попрежнему удивляет неслыханный наплыв людей. Исхлёстанные утренним ливнем, горожане так и стоят под дождём, внимая тексту конституции, который был прочитан уже дважды: сначала перед зданием таможни, украшенной большим портретом Фердинанда VII, а потом на площади Ментедеру. Тогда завершится третья церемония Здесь у собора Святого Антония процессия в сопровождении публики двинется к дверям часовни Сан-Филипп-Энери, где назначено быть четвёртой и где ожидают депутаты, нынче утром вручившие экземпляр только что отпечатанной конституции членам регенства. Забавно, размышляет Тисон, что это событие сплотило, пусть и на несколько часов, всех жителей Кадиса, побудив их ликовать так дружно, и единодушно. Кажется, будто и самые непримиримые критики конституционной авантюры разделили в общее веселье, прониклись надеждой и с удовольствием поддались старящему в городе настроению. Или, по крайней мере, делают вид. Комиссар вспоминает, как удивлялся сегодня утром, видя, что кое-кто из самых ярых и твердокаменных монархистов, на дух не переносящих любое упоминание о приоритете нации, не отказался от участия в празднествах, аплодировал вместе со всеми, ну или недовольство своё держал при себе, а рот на замке. Даже те двое депутатов, некий Ильямос и бискайский представитель Эгия, которые до самой последней минуты на отрез отказывались одобрить конституцию, один заявлял, что не признаёт верховенства нации над монархом, второй ссылался на древние жалованные привилегии Фуара из своей провинции. Всё же сегодня утром поставили свои подписи после того, как им предложили на выбор либо они присоединяются к остальным, либо их лишат права зваться испанцами. И вышлют в молниеносные 24 часа. В конце концов ехидно замечает про себя Тисон: творить конституционные чудеса способен не один лишь всё захватывающий порыв патриотического восторга, но также и опасливое благоразумие. Чтение окончено, и торжественная процессия вновь трогается с места. Движется к улице Торре в сопровождении кавалерийского эскорта вдоль выстроенных шпалерами войск, взявших на караул под потоками воды, просто изничтожающих их мундиры, под яркую медь духового оркестра от ливня, звучащего приглушенной, чуть натреснуто, и радостные, вопреки ненастью, крики, толпящихся на тротуарах горожан. Когда шествие проходит мимо церкви, Дисен может рассмотреть нового губернатора Кадиса и командующего океанской эскадрой дона Каэтану Вальдеса. Этот человек, сухопарый и подбористый, с длинными спускающимися до самого ворот генеральского мундира бакенбардами, командовал Пелайо при Сан-Висенте и Нептуном при Трвгальгаре. Он не обращает внимания на потоп и сосредоточенно несёт в руках переплетённый в красный сафьян экземпляр конституции, оберегая его по мере сил. С тех пор, как сменив донавильье висенсию, введённого в состав регенства, он занял пост гражданского и военного губернатора Кадиса, комиссар лишь раз виделся с ним в присутствии главноуправляющего полиции, причём разговор вышел до крайности неприятным. Каитано, в отличие от своего предшественника, воззрении придерживается либеральных. А по натуре оказался человеком прямолинейным и жёстким, отнюдь не политичным что вполне, впрочем, согласуется с его грубоватыми манерами старого флотского служаки. С ним ни незначительные умолчания, ни иносказания, что называется, не пляшут. Едва выслушав доклад о погибших девушках, новый губернатор с предельной ясностью уведомил обоих полицейских, за отсутствие результатов отвечать придётся им обоим. Касательно же способов ведения следствия по этому или по любому иному делу, Он предупредил Тисона, а в послужном списке которого имел, кажется, исчерпывающее представление, что не потерпит ни пыток на допросах, ни самочинных безосновательных арестов, ни прочих злоупотреблений властью, идущих вразрез со свежепровозглашёнными свободами. Испания стала иной, сказал губернатор на прощание. И возврата к прошлому не будет ни для вас, ни для меня. Так что лучше нам иметь это в виду с самого начала. Ожирая критическим взглядом процессию, комиссар сейчас припоминает эти слова, произнесённые человеком, который идёт во главе её и не ёжится под дождём. И со злорадным любопытством спрашивает себя, а что будет, если король, томящийся в французском плену, вернётся в Испанию? Когда юный Фердинанд, кое его народ обожает столь же пламенно, сколь мало знает о характере его и намерениях, при том, что имеющееся сведение насчет того, как он вел себя, когда в Искариале созрел заговор, или когда в Аронхоэсе вспыхнул мятеж, или пока сидел в Байоне, аттестует его не самым лесным образом. Да, так вот, когда он вернется и обнаружит, что, пользуясь его отсутствием, и прикрываясь его именем, несколько прекраснодушных мечтателей, воспламененных идеями французской революции, вверх тормашками переворотили прежний порядок и строй, Причём под тем предлогом, что испанский народ, лишившийся своих государей или брошенный ими на произвол судьбы и милоснеприятеля, отныне сражается за самого себя и предписывает собственные законы. И потому, видя с каким неистовым лекаванием встречает Кадис провозглашение конституции Рохели и Тисон, политики чуждающиеся, но благодаря многолетнему навыку, умеющий угадывать подоплёку любого душевного движения, спрашивает себя, не станет ли этот народ с криками «Ура!» и рукоплесканиями, мокнущими сейчас под дождем, да-да, тот самый народ, безграмотный, темный и остервенелый, что не так давно волок по улицам генерала Солану, доведись, только поступит точно так же и с генералом Вальдесом, столь же восторжен радоваться совершенно противоположному событию. И вот еще, что весьма любопытно было бы узнать, ну, предположим, Фердинанд VII окажется в своей отчизне, Примет ли он смиренно и покорно новый порядок вещей или же примкнёт к тем, кто, уверяя будто народ сражается не за химирическую идею приоритета нации перед помазаньем божьим, но за свою веру и за своего государя, намерен вернуть страну в первоначальное состояние и твердит, что принятие конституции и наделение самих себя такими правами есть ни что иное, как дерзкая узурпация власти, и ничего больше. Наглое бесчинное самоуправство который должно быть и во благо времени непременно будет пресечено. На площади Сан-Антонио попрежнему сущий потоп под соконье копыт и ликующий гром оркестра, под свисающими с балконов мокрыми хоть выжме флагами и жёлто-красными полотнищами процессия медленно удаляется. Комиссар прислонившись к стене в нише портика достаёт портсигары, закуривает, потом с полнейшим спокойствием обводит взглядом людскую сумятицу вокруг радостно взбудораженных, неистово рукоплещущих горожан, всматривается в лица так пристально, будто хочет навсегда запечатлеть их в памяти. Это у него чисто профессиональная предусмотрительность. Что бы там ни было, как бы ни распинались на дебатах в кортесах либералы или роялисты, Сегодняшнее событие, значит, всего лишь то вечная и неизбывная борьба за власть обрела яную, наиновейшую но форму. Рухилью Тисон ещё не позабыл, как совсем недавно в исполнении приказа начальства именем старого короля Карла IV хватал и сажал людей, которые распространяли памфлеты, летучие листы и книги с теми самыми идеями, что переплетены сейчас в красный сафьян в руках губернатора. И одно он знает твёрдо: При французах или без них, при верховенстве ли самодержавного монарха или нации с конституцией или без неё, всякому, кто будет править Испанией, понадобятся тюрьмы и полиция. Под вечер обстрел усиливается. Присев за стол в своём ботаническом кабинете с огретом жаровней, Лалита Пальма слушает, как в свист ураганного ветра, в гул шторма вплетаются пушечные удары. И дождь хлещет с прежней силой, особенно когда завывающие порывы, пытаясь пробить себе дорогу через перпендикуляры улиц, швыряют его о стены, царапают им фасады. Кажется, будто весь Кадис качается в непрочном равновесии на кромке перешейка, связующего его с материком, и сейчас, лишится своих башен, снесённых вихрем, и сам будет смыт лавиной дождевой воды, смешавшейся в во отмес с валами, которые океан гонит через бухту. Асплениум салапендриум. Лист имеет почти фут в длину и два дюйма в ширину. При свете керосиновой лампы Лолита рассматривает его в сильную лупу с перламутровой ручкой, изучает ответвления, идущие параллельно друг к другу и в кость от главного стержня. Это растение очень красивое и хорошо известно еще с тех времен, как Линной первым описал его. Часто встречается в испанских лесах. В доме на улице Бульварта на застеклённой веранде, которую Лалита превратила в зимний сад, стоят в горшках два великолепных экземпляра этой разновидности папоротника. Снова разрыв. Теперь ещё ближе. Едва ли не в конце улицы Даблонос, но грохот смехчом с стенами домов тонет в шуме дождя и ветра. Нынче вечером и шторм, и бомбардировка так яростны, что колокол на Сан-Франциско Обычно оповещающий о каждой вспышке на французских батареях на кабисоеле не звонит. Лалита Пальма, безразличная к этому, кладёт папоротник в альбом, меж двух листков папиросной бумаги и, отложив лупу, трёт утомлённые глаза. Кажется, скоро нужны станут очки. Потом поднимается и, пройдя мимо застеклённых шкафов с гербариями, встряхивает серебряный колокольчик на маленьком столе. Точас появляется горничная Марипас. Я хочу лечь. Слушаю Сингериту. Сею минуту всё приготовлю. И опять грохот разрыва. Горничная, выходя из кабинета, бормочет Тисуси и крестится. Спать она сегодня будет на первом этаже, где всегда начуют прислога при сильных обстрелах. А Лалита долго стоит неподвижно, заслушавшись воем ветра, стуком капель. Много лампадак и свечей будет зажжено нынче в домах Мариков перед образом. В зеркале, висящем за открытой дверью в коридоре, она видит себя. Собранные узлом волосы, серое домашнее платье, простое, украшенное лишь кружевами на круглом воротнике и манжетах, в коридоре полутемно, а керосиновая лампа горит у нее за спиной. И оттого Лалите кажется, будто она видит не собственное отражение, а старинный портрет. Повинуясь побуждению, возникшему поначалу от чистого кокетства, но тотчас вслед за тем, что придавшему ее движениям задумчивую плавность, она закидывает руки за голову и замирает в этой позе, пока не убеждается, что да, и в самом деле похоже на те потемневшие от времени портреты, которые чуть видны в сумраке ее дома, рядом со старой мебелью и милыми фамильными мелочами. Это облик безвозвратно минувшего, тенью среди теней скользящего по спящему дому. Лалита Пальм резко опускает руки, отводит глаза от зеркала и стремительно, будто подгоняемый острой надобой, бросается к окну, на улицу яростным толчком Настиш распахивает его, чтобы ветер швырнул в лицо пригоршню дождевых капель. Молнии полосуют город, зорницы раздирают чёрное небо, и грому вторит канонада. Каждому залпу французской артиллерии Невозмутимо и мерно отвечают пушки с форта Пунталис. Рухелиу Тисон в провощённом карике и клянчатой шляпе, старательно огибая лужи, натёкшие с плоских крыш, обходит улицы в самой старой части города. Праздник продолжается в тавернах и харчевнях, где кадисский люд ещё не разошедшийся по домам, отмечает знаменательный день. Из-за дверей и окон доносится до комиссара звон стаканов, пение, музыка и крики: "Ура, Конституция!" Грохнуло совсем близко на площади Сан-Хуан-де-Дьос. На этот раз бомба разорвалась, и от взрывной волны вдрогнул влажный воздух, затрещали стёкла. Тисон представляет себе как французский капитан, теперь он его знает в лицо наводит жерла своих пушек на город в тщетной попытке омрачить жителям Кадиса их радость. Любопытный субъект этот капитан де Фосео. Тиссон, кстати сказать, свою часть странного договора выполнил. Три недели назад, приведя в действие разнообразные пружины и убедив с помощью соответствующих сумм нужных людей, комиссар добился, чтобы вместе с очередной партией пленных и под видом одного из них переправили на другой берег бухты и чучельников у Миголя. Верней сказать, то, что осталось от него тень, в которую он, измождённый, еле державшийся на ногах, превратился после длительного пребывания в подземелье на улице Мирадор. Держит слово и француз, как подобает порядочному человеку. Уже трижды в определённые загадде дни и часы пущенные им бомбы падали примерно там, где Тиссна ожидал. Но до сей поры и новый эффект, кроме двух разрушенных домов, четырёх раненых и одного убитого, пока не произвели. И всякий раз в окрестностях предполагаемого очага поражения оказывался комиссар со свежей приманкой. Из-за войны и нужды в молоденьких уличных девицах недостатка нет, однако тот, в ком можно было бы заподозрить убийцу, так и не появился. Да и установившаяся в последние дни погода с дождем и ветром не с востока, мало способствует успеху. И одержимость, хоть и не мешает комиссару сознавать, что он строит на песке, а потому и не тешит себя иллюзиями, пока не дает и признать поражение. И Батисон полагает, что выходить на ловлю все же лучше с сетью, пусть и самый плохой, чем с пустыми руками. С другой стороны, он так много кружит по городу, так зорко всматривается и чутко вслушивается, так тщательно сопоставляет уже известные обстоятельства с подобными, но пока ещё неведомыми, что проникся странной уверенностью, вообще определяющей в последнее время все его шаги и поступки, уверенностью, что сумел установить некое взаимоотношение мест, которое считает весьма благоприятным для того, чего он ждёт. Ждёт и жаждет Метод сложен, почти иррационален, и даже сам Тисон не до конца уверен, что он даст плоды. Прошлые впечатления вперемешку с необъяснимыми наитиями влекли его к этим заброшенным домам, дворам, складам на пустыри, защищённые от нескромных глаз, на перпендикулярные друг другу улицы, где так легко спрятаться и исчезнуть, где ветер всегда при определённых обстоятельствах ведёт себя одинаково, и где Тисона от внезапного отсутствия воздуха, запахов, звуков, подобного тому, как если бы он на мгновение вдруг попал в полный вакуум, снедала острейшая тревога. А о том, было это чувство физическим, реальным, или же плодом самовнушения, он до сих пор не может сойтись во мнениях не только с Барулем, но и с самим собой. А распроклятые вихри, или как их там еще называют, смерчи ужаса чужого, и своего собственного. Сомнению не подлежит одно. При имеющихся в распоряжении комиссара средствах невозможно накрыть все эти места одновременно. Более того, он не уверен, что учёл в своих расчётах множество иных схожих мест. Однако ему под силу, и он уже делает это, установить наблюдение в произвольном, наугад выбранном месте. Если продолжать сравнение с рыбаком, то Закидывать сети не там, где непременно будет улов, но там, куда, по его представлениям, может заплыть рыба. И каждый день с приманкой или без нее Тиссон бывает в этих местах, предварительно изучив на плане и, вытвердив накрепко каждый их уголок и закоулок, расставляет там своих людей и выспрашивает своих соглядатаев и агентов, обостряя их бдительность умелым и действенным сочетанием посулов и угроз. Арко дель Пополо одно из таких мест. Комиссар в Раздумье рассматривает свод этой арки, проёмы и проход находятся на задах магистратов, в самой середине квартала и окружена жилыми домами и торговыми лавками. Однако сегодня вечером из-за непогоды не видно ничего, кроме закрытых ставень и потоков воды. Тем не менее, Рахели Утисон знает, что это одна из тех пометок на шахматной доске которые лишают его сна по ночам и покоя днем. Семи потерянным пешкам он смог противопоставить лишь одну атаку, да и та не удалась. Две ночи караулил он здесь лавя на живца, в его роли подвязалась юная потаскушка, нанятая на улице Эркулес, и совершенно безрезультатно. Убийца так и не появился, но зато бомба не подвела. Рванула вчера на рассвете, В нескольких шагах отсюда на площади Верейна. И по этой причине комиссар, невзирая на то, что льёт как из ведра и что он устал как собака, бродит вокруг и не идёт домой. Бродит под дождём и ветром, под грозовым и полосованным молниями небом, вглядывается в каждый уголок, в каждую тень, непрестанно и постоянно пытаясь понять, взглянуть на мир так, как видит его человек, которого он разыскивает. В этот миг, при скудном свете лампадки подо образом святого на одной из стен прохода, полицейский замечает тень. Появился тёмный силуэт, которого не было раньше. И все чувства комиссара встрепенулись, как охотничий пёс почуявшей добычу. Очень осторожно, стараясь, чтобы его собственный силуэт не выделялся против света, Тисон прижимается к ближайшей стене, распластывается по ней и молится, чтобы шум дождя заглушил звук его шагов, шлепанье подошв по лужам. Так он стоит некоторое время неподвижно, стиснув в кулаке трость с бронзовым набалдашником, меж тем, как потоки воды струятся с полей его шляпы и с плаща. Но темная тень, теперь видно, что это мужчина, перед лампадкой неподвижна, и комиссар решает, держа на готове трость, осторожно подойти поближе. Примерно на середине пути, на звук его шагов гулка, отдающаяся под сводом арки, как ни старался идти без шума, а все-таки не вышло, стоящую из стены чуть оборачивается. Вот же пойло проклятое, раздается его голос, не кончается никак. Голос молодой и звучит угрюмо. Тиссон останавливается позади этого человека. Теперь видно, что он строен и одет в черное, и не сразу находит, что сказать ищет предлог задержаться, а они идти дальше. Здесь не место справлять нужду, говорит он сухо. Юноша в чёрном молчит, подыскивая, судя по всему, наиболее подходящий ответ, и вот находит: отвижиться и закашливается. Тисон пытается разглядеть его лицо, но лампадка обрисовывает только очертания фигуры. Но вот слышен шелест сукна, застёгивается, так надо понимать, И в полумраке видно становится худое красивое лицо. Темные, глубоко посаженные глаза смотрят пренебрежительно. Идите своей дорогой. Я комиссар полиции. Да плевать мне, кто вы есть. Он стоит близко, дышит вином. Комиссару не нравится ни смысл высказывания, ни тем более его тон. На какой-то миг он, чуть было не поддавшись побуждению от долгой службы в полиции, ставшему почти машинальным, хочет пустить в ход свою трость, поручить наглеца. Дерзкий щенок. Откуда-то он его знает, что-то связанное с морем, с кораблями, кажется, вспомнил моряк без сомнения, напился и куражится. Но чем-то его замашки отличаются от обычной хамоватой повадки матросни. Хаки, махо и прочих беспутных удальцов из низов общества, это наглость особенная, утончённая и оттого особенно оскорбительная. Нахальство очень породистого щенка. — Что-нибудь не так? Комиссар, при звуке голоса, нежданно раздавшегося у него за спиной, едва не вздрагивает, и подходит второй. Обернувшись, Тиссон видит смуглое лицо с широкими бакенбардами, спокойные светлые глаза, два ряда золотых пуговиц, поблескивающих в свете лампадки. — Этот господин с вами? — спрашивает комиссар. Молчание новоприбывшего — предполагает утвердительный ответ. Поигрывая с ростью Тисон высказывается в том смысле, что пока всё так, а дальше видно будет. Второй смотрит с прежней потливостью. Он, с непокрытой головой, с мокрыми от дождя волосами, на плечах искрится крупные капли, а от него тоже несёт кабацким духом. А вы, если я расслышал правильно из полиции, произносит он наконец. Полицейский комиссар. А здесь что ли службу несёте? Следите, чтобы граждане не смели отправляться на улицы, особенно в такую ночь, как сегодня, когда и без них мокро, да. Сказано хладнокровно и очень извитильно. Скверное начало. Ракеле Утисон только что окончательно узнала о них это моряки с корсарского корабля, капитан и помощник, с которыми он летом уже имел увлекательную беседу на калете. Беседу столь же малоприятную, как это, но тогда, по крайней мере, было сухо и тепло. Он в ту пору занимался делом о контрабанде и рейсах через бухту и в результате вышел на Мулата. — Я, товарищ, службу свою. Куда захочу, туда и отнесу. И поставлю, где сочту нужным. — Гусь свиньяни, товарищ, — отвечает юноша. Тиссон соображает стремительно. С большим удовольствием он раскроил бы голову наглому вертопраху. Теперь отчетливо вспоминается, что и в прошлый раз. — Да. Едва поборол это желание, однако понятно, что эти двое видали разные виды, так что, гляди, не вышло бы себе дороже. Как бы самого не вынесли из подарки ногами вперед, тем паче, что он тут один против двоих, к тому же налитых вином ровно до той отметки, когда с копыт оно еще не валит, но придает твердости и подбавляет опасного задора. А вокруг, как назло, не видно патрульных. «Еще бы!» — с досадой думает комиссар, — дураков нет обходить улицы под таким ливнем. Укрылись наверняка в какой-нибудь харчевне, сукины дети. И по тому разговор комиссар продолжает не на столь высоких тонах. Я шёл тут за одним сделанным простодушием объясняет он, и в темноте, наверное, спутал с ним вашего товарища. Полыхнувшее на оружии яркой зарницей, подобно вспышке орудийного выстрела, освещает пространство подаркой, выхватывая из тьмы силуэты троих мужчин. Тот, что в бакенбардах... Капитан Лобо, — вспоминает Тиссон, — молча смотрит на него с таким видом, словно основательно размышляет над только что услышанным, потом коротко кивает. Мы вроде бы знакомы. — Да, беседовали как-то раз, — подтверждает Тиссон. — Довольно давно. В ответ молчание. — Да, он не из тех, — думает комиссар, — кто будет попусту сотрясать воздух угрозами. И он, и его спутник. Но вот Корсар снова кивает... Мы сидели в таверне тут неподалёку. Тёплое, что называется, компании. Мой товарищ вышел проветриться, ну и облегчиться заодно. Завтра снимаемся с якоря. Теперь кивает уже Тисон. Я видно обознался. Ну, в этом случае будем считать, что разобрались так. Ну, скорее всего. Тогда позвольте пожелать вам спокойного дежурства, а вам весёлой ночки. Тисон из-под свода арки смотрит вслед морякам. В ночь, превратившись в смутные и бесформенные силуэты, они выходят на дождь. Их тени одна подле другой ложатся на землю под густой завесой ливня, пока не растворяются в тьме, которую время от времени треща, как выстрелы, полосуют зарницы молний. Теперь комиссар окончательно всё вспомнил. Это ведь тот самый лобо, что месяца 2 назад, если верить слухам, наверное, никто не знает, а те, кто был при этом, воды в рот набрали. На поединке, имевшем место под Санта-Каталиной, раздробил бедро какому-то инженеру капитану с волочаной малой и жёсткой жилестой